Приложение. Таблица персонажа. Василий. Общий глобальный ID 89 Локальный ID Z8. Истинное имя Иван Владимирович Сусанин. Скрыто. Возраст 24 года. Раса человек 97%. Неизвестно 3%.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 Стрельба из лука F 5 из 5, зачеркнуто, Улучшен до мастера лука. Владение щитом F 1 из 5. Владение мечом F 3 из 5. Рукопашный бой F 2 из 5. Последнее прикосновение F 1 из 5. Владение булавой F 1 из 5. Владение кинжалом F 1 из 5. Владение топором F 1 из 5. земные навыки базовая армейская подготовка f 2 из 5 снайперское дело f1 из 4 саперное дело f один из 4 диверсионная деятельность f 2 из 5 тактика малых групп f1 из 5 медицина земли f1 из 5 маскировка f1 из 5 японский язык f один из 1». Китайский язык – F+, 1 из 1. Английский язык – F, 1 из 1. Дипломатия Земли – F, 1 из 1. Геология – f1 из 5. Гоблинские навыки. Язык гоблинов – F, 1 из 1. Скальд – F, 1 из 3. Следопыт – F, 1 из 3. Ориентирование в пещерах – F, 1 из 4. Распознавание запахов – F, 1 из 3. верховая езда f1 из 5 особенности малый магический дар f5 из 5 зачеркнуа средний магический дар е e+, плюс из 5 система циркуляции c ЦИ, f1 из 5 особенность «Спонтанные прозрения е один из одного ваша способность к анализу может привести к прозрению которое не объяснить только лишь фактами и логикой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 Духовные когти Е, один из пяти, позволяет окутать пальцы Ц, создавая довольно прочные когти. Группа е1 из пяти, позволяет объединять трех игроков в отряд, пребывающий на миссию в одну точку. Мгновенная смерть Е+, один из одного, позволяет добровольно умереть, повышая шанс притяжения души на 30% и шанс воскрешения на 15%. Опыт опускается не ниже границы текущего уровня. Картографирование «Е-1 из 5» позволяет переносить местность вокруг на карту. Открывает дополнительную вкладку интерфейса «Скопирована карта подземелья». Бонусные системные идентификация «Е-2 из 5» позволяет определять свойства предметов. Разгон «Е-1 из одного.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 Позволяет лучше чувствовать и управлять текущей внутри вас энергией. Усиление чувств. Е минус 1 из одного. Позволяет временно усилить одно из имеющихся чувств. Превышение предела. Шёпот Кассандры 57%. Е плюс 1 из пяти предупреждает о неминуемой смерти. Бонус за интуицию. Медитация. Е плюс 1 из пяти. позволяет вам восстанавливать ману быстрее Великая регенерация е e+, 1 из 5 восстановление любых травм с течением времени не требует маны Навыки д ранга кинетический щит d1 из 5 создает вокруг пользователя пассивное защитное поле отражающие быстролетящие снаряды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 «Иногда невезение так велико, что великая удача проходит совсем рядом. Особенности неизвестны». «Безбожник» снижает отношение богов. «Ересь Каина» скрыта, глава юридического культа. «Лидер один» – личное, улучшаемое. «Среди людей вашего мира вы первым достигли десятого уровня. Это значимое достижение. Известность увеличена. Иные эффекты скрыты».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 карты и артефакты ф ранг много оружия ф ранга точный список неизвестен большая часть хранится на базе отдела копем f три штуки меч f две штуки катана f сабля f топор f кинжал f мусорные карты навыков f минус примерно полтора-два десятка съедобные растения хентай выживание изготовление каменных наконечников и выращивание съедобного мха, плетение паутины и так далее Чистая карта навыка, пустышка, минус, много, порядка полусотни. Стрельба из лука, F, владение копьем, F, меч воина И, F-, минус лут со скелета воина, по сути кусок его руки. Бездонная сумка, F, один из семи, несколько, точное число неизвестно. Большая часть хранится на базе отдела. Вечная фляга, F+, много, часть стартового комплекта, преобразует жидкость в системную, сохраняет ее от порчи. Система циркуляции ЦИ, F, получена со стража подземелья гоблинов. Жезу бесстрашной волшебницы, Е, масштабируемой, 0 из 1000 ОС. Системные стрелы, F, много, порядка 50-60.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 Полекс. Полученное из тела святого. Прочность 3. Осквернение. Пронзающее души копье Е. Зачеркнуто. Паучье копье Е+. Наносит духовный урон. Уменьшает шансы на воскрешение. Принадлежала хаоситке Ланике. Улучшена после убийства королевы арахноидов. Вызывает страх у арахноидов рангом ниже. Малая карта возврата Е. 0 из 100. «Пять минус 3 Позволяет покинуть миссию, игнорируя возможные штрафы. Одна. от Рю в обмен на присоединение его сестры Юки к отряду. Вторая. Потеряна во время битвы за институт. Третья. Использована Варлоком во время битвы за институт. Пустая. Четвертая. У Евы. Перезаряжена героем. Полная. Пятая. В распоряжении героя. Использована алмаз. Пустая».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 Резервный ключ «Е» – 7 штук, карта, дающая право претендовать на подземелье. Одна у героя, 6 переданы государству. Тяжелый меч «Е» – весит 4 килограмма, очень острый, получен с ней рано. Круглый щит «Е» – получен с сангуна. Топор «Е» – получен с сангуна. Мешок для переноски насекомых «Е» – может содержать насекомых, ядовитых пауков, слоты. «Е» – 9472 из 10 тысяч. Связанный квест «Поддержание природного баланса». Карты навыков не изучено. Крик с выбросом ЦИ, Е, 1 из 5, позволяет оглушать противников. Крысиный нюх, Е-1 минус из 1, 8 из 100, дает крысиный нюх, перестраивая органы обоняния. Щупальца, Е, 1 из 5, 0 из 100, возможность отрастить щупальца.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 Сумка контрабандиста Д. 1 из 7. 1. С частичными правами на нее у героя принадлежит отделу. Сумка работорговца С. 1 из 7. одна штука. Меч солнца Д. Инти. Зачеркнуто. Меч ереси Д. Культ Каина. Божественное оружие, ныне оскверненное ересью. Черный меч Д. Меч Нейрана. Весит 10 килограмм самовосстановления, прочность. Врата неизвестного бога, Д, карта, позволяющая создать в личной комнате врата в домен неизвестного бога, скорее всего, Кызуру. Ц-ранг, пещеры гоблинов, Ц, карта подземелья, пространственное кольцо, Ц, пространственный артефакт, полученный из тела святого, владелец Василий. Индульгенция Изура С. 10 000 из 10 000, Активируемая карта. Важное. Подземелье гоблинов. Истинное сердце. О.Р. 10000 из 10 000. О.С. Д.Р. Неизвестно из 1 000, 000. Ложное сердце. Доспех из шкуры золотой обезьяны. Малый алтарь, культ Каина, уровень 1, резерв 9573 из 10 000 ОС. Активировано гарантированное воскрешение. Разрушенная филактерия, 4 штуки. Таинственная сфера, полученная от гоблинши Ребекки. Сумка для насекомых, контроль увеличен, 1%. Портальная сеть подземелья.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 Ложное сердце номер 22, установлено на седьмом ярусе возле захваченных крысами развалин города, осталось 64 942 из одного миллиона. Ложное сердце номер 23, девятый ярус, осталось 54 892 из одного миллиона. Ложное сердце номер 24, тринадцатый ярус.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 Комплект снаряжения на основе Ратник-2М, модифицированный под нужды игроков, трупы и содержимое сумок четырех хаоситов Нейран, эстрала Беза, Илмер и трех игроков Сангун плюс двух неизвестных погибших в подземелье. Хлыст Илмера, артефакт хаосита, обладает магическими свойствами, но при этом не является оружием системы, может удлиняться и бить огнем.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 Пленные крысы под развод. Великое демоническое ядро 10454 ЕД получено с императрицы. Огромные кристалл маны 25485 ЕД получено с императрицы. Трофей из крыс убито несколько десятков тысяч особей. Карты, шкуры, мясо, кости, демонические ядра переданы государству.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 Врата неизвестного бога, Д, голова арахноида, отдана ученым, судьба после нападения на институт неизвестна. Запас стрел с 1 ОС, полученный на крысах в подземелье. 10 штук по единице ОС, опыт с гоблинов, 2 штуки, 6 ОС и 8 ОС. Спутники, Л, древний призрак, золотой ворон, плюс уровень 5. Кир, древний призрак, Е, уровень 3. Тело крысиного короля осталось на земле. Гвардия гоблинов бессмертные, 100 из 100. Два лейтенанта, Уль, Хун, члены культа Каина. Десять сержантов, Му, Снур и еще восемь неупомянутых по тексту. 88 рядовых гоблинов получили имя. Сержант Олег Котов. Вещи Олег. Адъютант и телохранитель. Герой. 30 человек. Мобильный отряд внутри сумки. Военная часть на Осколке. Звание. Капитан ФСБ. Владыка Осколка. Правитель. Глава российского филиала гильдии. Номер z8 Ранг Д0. Член круга. Глава культа Каина. Награды Герой Российской Федерации за заслуги перед Отечеством первой степени, медаль за отвагу.